Глава первая. Манипуляции — это просто. Психологи говорят, что манипуляция — это любое личностное влияние, направленное на кого-либо. Если один человек влияет на другого, это манипуляция? Не кажется ли вам, что определение слишком общее? Вы встаете в автобусе и уступаете место пожилому человеку, чем подталкиваете его к тому, чтобы сесть на ваше место. Вы манипулируете пожилым человеком? Вы разговариваете с приятелем и вдруг переключаетесь на новую тему, чем скрыто поворачиваете внимание собеседника в нужную и интересную для вас сторону. Вы манипулируете своим приятелем? Когда вы говорите знакомому «здравствуй» и при этом широко улыбаетесь, ваш знакомый, хочет того или нет, улыбнется вам в ответ. Это манипуляция? Можно было бы считать, что все манипулируют всеми. Но это только на первый взгляд. Манипуляция – это психологическое воздействие, которое вызывает заданный отклик у человека помимо его воли. Манипуляция обходит сознательный контроль и действует на нас скрыто, изнутри, как будто это наше желание или решение. Человек-манипулятор скрытно побуждает другого человека изменить отношение к чему-то или принять решение, выгодное манипулятору. Уловка, чтобы обыграть, объегорить, надуть. В таком смысле манипулируют уже не все люди, а лишь некоторые. Тот парень, что уступил место старику, не извлекает никакой выгоды из своих действий. Если дедушка и присядет, то желание парня уступить место совпадет с потребностью пожилого человека дать отдых больным ногам. А значит, поступок подростка нельзя считать манипуляцией. Парень молодец, достоин уважения. Манипуляцией можно было бы считать обман, принуждающий человека, который до последнего не может распознать его, принять невыгодное для себя решение. Но психологи предостерегают пользоваться таким определением. Многие тонкие манипуляции, говорят психологи, строятся не столько на обмане, сколько на эффектах восприятия и субъективной оценки. Сказка о царе Салтане Александра Пушкина, история о том, как князь Гвидон психологическими воздействиями скрыто добился того, чтобы царь-батюшка оставил свои дела и навестил его город на острове Буяни. Князь Гвидон, тем не менее, обманщиком не является. Царь-батюшка счастлив, читатель доволен. «У меня к тебе просьба, сделай мне, пожалуйста, крепкого чаю». Эта просьба сама по себе манипуляцией тоже не является. Но если сделать при этом усталый вид или искренне улыбнуться, это уже может сработать в качестве искусственного психологического воздействия, побуждающего человека отложить свои дела и сейчас же принести вам чаю. Мы манипулируем другими людьми в самых обычных ситуациях и не осознаем этого. Такие воздействия принято называть «тонкими коммуникативными влияниями», не вкладывая в эти слова ничего плохого. Ведь пользоваться ими, чтобы быть убедительным, может и учитель в школе, и политик на трибуне, и врач, и руководитель. «Даже не думайте, что вы не можете этого сделать. Все вы талантливые и трудолюбивые. Мы сделаем этот проект вместе, и у нас все получится», — говорит руководитель на собрании каждую фразу, оттеняя соответствующей интонацией и незаметно манипулируя чувствами подчиненных. Первой фразой подначивает, второй репликой играет на чистолюбии, а в конце всех психологически поглаживает, показывая командную общность, в результате чего даже сотрудники с низкой самооценкой начинают верить в свои силы. Это хороший руководитель, врачующий свой коллектив добрым и вовремя сказанным словом. Настоящими манипуляциями считаются только злонамеренные действия когда манипулятор причиняет зло другому человеку целенаправленно. Или даже группе людей, как это случилось в 15-17 веках, когда с помощью вольного трактования библейского текста и трудов давно умершего историка сознание людей вложили идею о неполноценности некоторых раз, «Кто здесь кукловод?» Зимой 1969 года, в послеобеденное время, по команде исследователей, на оживленную улицу Нью-Йорка вышли студенты и остановились посреди тротуара, задрав голову кверху и глядя на соседнее здание в окно шестого этажа, за которым притаились Милграм и коллеги с кинокамерой. Исследователи подсчитывали, сколько прохожих повторят поведение искусственно созданной толпы. 40% прохожих остановились и посмотрели в ту же сторону, что и искусственно созданная толпа. Эксперимент доказал, что не произнося ни единого слова, не показывая ни единой эмоции, небольшая группа людей может заставить большое количество людей бросить все дела и вглядываться в какую-то точку. Подобные массовые манипуляции, когда никого не обманули, не развели, не объегорили, встречаются редко. Другие манипуляторы, управляющие сознанием групп, не церемонятся с нами, отбирая наши деньги или время и силы. Города-курорты По вечерам на набережных курортных городов Юга России можно увидеть барышень, одетых на старинный манер. Пышные юбки до земли, приталенные расписные кафтаны со стоячими воротничками — шляпки на лентах и обязательные корзинки с розами. Много-много цветов в корзинке. Барышни словно плывут в летних сумерках, приветствуя прохожих легкими наклонами головы, загадочно улыбаясь и время от времени подплывая к столикам уличных кафешек. А за столиком сидите, например, вы со своим любимым человеком или любимой девушкой. «Молодой человек». Барышня обращается к вам и, тут же, не дождавшись вашего дозволения, протягивает розу вашей спутницы. Купите своей девушке цветок. Как это мило, думает ваша спутница, принимая цветок и глядя на вас влюбленными глазами. Это нечестно, думаете вы, натягивая на лицо неискреннюю улыбку, адресованную продавщице? Спешно подсчитывая в уме наличности, соображая, хватит ли вам денег заплатить за эту милую манипуляцию, которая оставила вас без единого шанса выкрутиться. Не куплю, выставлю себя жмотом, а купив окажусь простофилией, которого одурачила какая-то уличная старорусская красавица. И стоит же эта розочка наверняка дороже целого букета. Вами и вашей подругой только что манипулировали. Грубо и безыскусно, но эффективно. Еще секунду назад вы не собирались покупать цветы, и ваша подруга их не ждала. Но стоило продавщице поставить вас в неловкое положение, как вы их купить вынуждены. И ваша подруга, это читается в ее взгляде, страсть как хочет, чтобы вы купили ей непременно этот цветок. Это был простейший пример манипуляции групповым сознанием. Группа была маленькая, из вас двоих, но ведь группа. «Подайте артисту!» Музыканты в подземном переходе делают это так. Один посредственно играет на гитаре и фальшивит прокуренным голосом, исполняя песни популярных групп, а его напарник мечется по всему переходу, бросаясь прохожим под ноги. «Подайте артисту!» выпрашивает он заискивающий заискивающей улыбкой тыча людям в лицо шапку для подаяния. Претензий к первому музыканту никаких, играет как может. Многие даже так не сыграют, не споют. Все претензии ко второму. Вот кто манипулирует прохожими, зарождает мысли о собственном скупердяйстве и скряжничестве. «Неужели мне жалко положить в шляпу копеечку? Я мод что ли?» Разговаривает один прохожий сам с собой, старательно отводя глаза от протянутой к нему шляпы и стараясь пробежать мимо протянутой руки как можно быстрее а другой в этой ситуации положит в шапку деньги, словно откупаясь от своего стыда своими же деньгами. Иллюзионист Стив Джобс. 15 января 2008 года. Сан-Франциско, США. Ежегодная всемирная конференция-выставка, посвященная платформе Apple Macintosh и ее продуктам. На сцене Стив Джобс. В джинсах и черной водолазке. В руке курьерский желтый конверт на красной завязке. Как вы знаете, Apple создает самые лучшие ноутбуки в мире — MacBook и MacBook Pro. Они уже стали стандартами, по которым судят о ноутбуках других компаний. Сегодня мы представляем вам третий тип стандарта. Он неторопливо разматывает тесьму, И извлекает из конверта ноутбук, тоньше которого на тот момент в мире не существует. 19 миллиметров с одной стороны и 4 миллиметра с другой. Школьные тетради и те толще. Аудитория буквально взрывается аплодисментами. Мы называем его «MacBook Air» — «самый тонкий ноутбук в мире». Публичное выступления строятся таким образом, чтобы внутри нас, слушателей, родилось желание сделать то-то или купить вот это, или подписать чертовски выгодный контракт прямо сейчас. Скрывал ли Стив, что одна из целей компании, чтобы как можно больше людей покупали их продукты? Нет. Но он мастер выступлений, и поэтому строит выступление так, чтобы слушатели хотели вскакивать с мест и бежать в магазин. Если вы когда-либо по телевизору видели, как очумевшая толпа штурмует магазины с техникой, можете быть уверены, это происходило в магазинах Apple в то утро, когда в них начинались продажи продукта, который чуть раньше презентовал Стив Джобс. Еще несколько примеров. Поберушка на улице. Перед ним миска для подаяния. Никогда. Ни один профессиональный поберушка не будет сидеть с пустой миской. Там обязательно будут лежать деньги. Почему? Потому что ведь денег программирует в нас потребность. Если кто-то бросил монетки до меня, я тоже должен бросить. Комедийные сериалы. В нужных местах, порой в самых несмешных, включается закадровый смех. Он неестественный, раздражающий, его никто не любит, но, несмотря на это, его никогда не уберут с экранов. Закадровый смех программирует нас воспринимать этот сериал как более смешной, чем тот, в котором закадрового смеха нет. Профессиональный спикер обязательно приглашает на свое выступление знакомых или родственников. Во-первых, они поддерживают его морально, а во-вторых, даже если выступление окажется провальным, именно эти люди первыми зааплодируют в конце выступления. А с ними зааплодируют и остальные слушатели. Потому что другие же хлопают. Эти первые аплодисменты способны изменить отношение к выступлению от «непонятно, зачем мы это слушали» до «нормально, даже интересно». Во второй главе мы обсудим, как эти манипуляции работают. Сейчас же важно отметить следующее. Человек твердо убежден, что во всех этих ситуациях его поведение целиком зависит от личного выбора. Пройти мимо нищего, не кинув ему денег, не засмеяться, когда за кадром раздается смех не похлопать скучному выступающему, даже если половина зала заходится в фальшивых овациях. У человека есть воля, он может ей управлять. Кажется, в нашей власти не поддаваться также и на телевизионную рекламу. Не хочет человек смотреть — выключил. Хочет — включил и будет смотреть только то, что хочет именно он. Кажется, контроль над телевизором принадлежит человеку. А психологи считают, что это не так. Гипнотический транс В некоторых семьях ни один прием пищи не обходится без телевизора. Если вдруг телевизор ломается, за обеденным столом повисает неприятная тишина, неизвестно, чем ее заполнять. Отмолчание становится неловко, потом неуютно, у кого-то даже может испортиться аппетит, потому что еда покажется не такой вкусной, как обычно. С выключением телевизора в жизни такой семьи исчезает что-то очень важное и крайне необходимое. Телевидение легко создает стойкое и неосознаваемое стремление к повторению однажды пережитых состояний. У зрителя, испытывающего чувство удовлетворенной справедливости за трудную победу героя, подсознательно возникает потребность к повторению испытанных эмоций. Он с радостью посмотрит вторую серию этого фильма, а затем все с большим возбуждением остальные. Повторное переживание сюжета любимых фильмов может развиться в устойчивое привыкание и даже сопровождаться выраженным гипнотическим трансом. В это заявление психологов верится с трудом, однако оно находит подтверждение в работах нейрофизиологов. Одна из причин гипнотизирующего действия телепередач, говорят физиологи, кроется в том, что созерцание телевизионной передачи приводит к большому расходу энергии. Человеку кажется, что он сидит и физически отдыхает. Однако быстро сменяющиеся на экране зрительные картины непрерывно активизируют в его долговременной памяти множество образов, составляющих опыт его индивидуальной жизни. Наверное, каждый, кто жил с бабушкой, замечал, как бабуля начинает тревожиться и поглядывать на часы, когда подходит время любимого сериала. Боится пропустить не только серию, а даже минуту этой серии. Все мысли у бабушки заняты будущим фильмом. В особо удачный день, когда по телевизору показывают сразу несколько любимых сериалов, бабушка вообще теряется для семьи. Задашь ей вопрос, она или не услышит вообще, или услышит, но посмотрит пустым взглядом и скажет неожиданное Хасе, подлец, не женится на Мариане А глаза словно загипнотизированной. Сам по себе зрительный ряд телеэкрана требует непрерывного сознания визуального материала. Порождаемые им ассоциативные образы требуют интеллектуальных и эмоциональных усилий, по их оценке и затормаживанию. Нервная система, особенно у детей, не выдерживает такой интенсивный процесс осознавания и уже спустя 15-20 минут формирует защитную тормозную реакцию в виде гипноидного состояния, которое резко ограничивает восприятие и переработку информации, но усиливает процессы ее запечатления в подсознании. Подавление других желаний. Ребенок смотрит телевизор, а в коре головного мозга формируется устойчивый очаг повышенного возбуждения, по одному или нескольким органам чувств зрение слух. Если ребенок еще и попкорн жует, ритмично двигая челюстями, то в коре возбуждается еще и участок мозга, отвечающий за тактильные ощущения. Вообразите, как в черепной коробке один участок мозга стал ярким горячим пятном, зажглась диодная лампочка. Такой участок повышенного возбуждения в коре головного мозга называют доминантой. Нейрофизиологи выяснили, доминанта подавляет, тормозит и подчиняет себе все соседние участки мозга. Это важно. Если человек вдруг почувствовал желание сходить в туалет, но в этот момент он увлеченно смотрит любимый сериал, мозг задавит активность центра, отвечающего за желание сходить в туалет. В другое время человек побежал бы туда быстро-быстро, но сейчас доминанта зрения и слуха подавит все соседние центры. И что интересно, несмотря на переполненный мочевой пузырь, человек спокойно выпьет еще стаканчик пепси-колы. А то после попкорна пить хочется. Читать или смотреть? В 1971 году американский психолог Герберт Кругман решил с помощью электроэнцефалографии узнать, что происходит в мозгу человека, который читает или смотрит телевизор. Во время чтения в мозгу подопытные преобладали быстрые бета-волны, связанные с концентрацией внимания. Однако уже через 30 секунд после включения телевизора быстрые волны сменились на медленные альфа-волны. Которые служат признаком рассеянности. Однако, когда девушка снова начала читать журнал, бета-волны вновь стали доминировать, показывая, что сконцентрированное внимание пришло на смену расслабленной мечтательности. Кругман сделал вывод: телевидение это средство коммуникации, пассивно передающее большие объемы информации, которую не обдумывают в момент ее получения. 6 лет. Мечтательности. В 2014 году британская исследовательская компания «Милворд Браун» провела социальный опрос в 30 странах мира. Людям от 16 до 44 лет задавали один и тот же вопрос. Примерно сколько времени вы провели вчера? А. За просмотром телевизора. Б. В интернете, сидя перед компьютером. В. В телефоне или планшете. Оказалось, больше всего времени перед телевизором люди проводят в Великобритании, США и Франции от 2 двух до 2,5 двух часа в день, то есть больше 6 лет непрерывного просмотра за всю жизнь. На первый взгляд это число не кажется драматически огромным, но оно становится таковым, если вспомнить, что средняя продолжительность жизни человека равняется 60 годам. Одну десятую часть своей жизни человек проводит перед экраном телевизора. Ничего удивительного в том, что телевизионные программы и рекламы играют все более важную роль в жизни многих детей и оказывают на их социализацию гораздо больше влияния, чем школа, религия и даже родители. Программирование желаний Мозг человека не успевает осознать все увиденные образы. Поэтому все, что не успел, откладывает в подсознание. В случае с рекламой мы убеждаемся в этом сами чуть ли не каждый день. Каждый интересный художественный фильм несколько раз прерывается на 15-минутные рекламные паузы. Нам кажется, мы эту бесючую рекламу даже не смотрим. Занимаемся своими делами, звоним родственникам, моем посуду. Но проходит время и в голове сами собой всплывают целые фразы, которые мы специально не запоминали. «Вы еще замачиваете? Тогда мы идем к вам!» «Тетя Ася приехала! А ты налей и отойди!» Эти слова сами просочились в наш мозг, минуя наше сознательное решение, и в какой-то момент сами собой всплывают из глубин подсознания. Именно из-за выраженного гипнотического эффекта телевизионная реклама считается самым действенным способом программирования покупателей и потребителей услуг. Ни один другой вид рекламы – ни бигборды на улицах, ни объявления на страницах глянцевых журналов, ни баннеры на сайтах – не могут воздействовать на потребителя так же сильно, как воздействует телевизионная реклама на сознание телезрителя. Погруженного в поверхностный гипноз. Три купальника для шапоголика. Неудивительно, что в последние годы у людей появилась новая болезненная страсть покупать вещи страсть, навязчивая почти неподвластная воле. Психологи и психиатры уже говорят о мании покупок. У ребенка сапоги протекать стали. Ездила за ними в торговый центр а бутик, как назло, закрыт. Так я купила три новых купальника на лето. Услышать такое сейчас можно не только в иностранных фильмах. Мы совершаем необдуманные покупки, а потом удивляемся, зачем я это сделал. Шопоголизм. Непреодолимое желание что-либо покупать без необходимости ради удовольствия самого процесса покупки. Специалисты утверждают, причина тому – телевизионная реклама, стимулирующая людей, подверженных гипнотическому влиянию, совершать необдуманные покупки. Если это так, тогда становится понятно, почему в нашей стране шапоголизм не достиг такого же размаха, как в западных странах. У нас реклама появилась на экранах позже, чем за рубежом. Мы подвергаемся гипнотическому влиянию рекламы меньше, но это, к сожалению, временно. Телереклама стала гениальной формой психологического влияния, которой трудно сопротивляться рядовому гражданину. Массовые манипуляции окружают нас в семье и в школе, на улицах и в магазинах, в интернете и на телевидении. И если во всех названных плоскостях жизни она реализуется в простых формах, то в таких инструментах управления, как СМИ и политика, игра ведется по крупному. Сила печатного слова. Главный инструмент журналиста. Слова. Сотрудники печатных изданий описывают события словами. Читатель пробегает глазами по строчкам, складывает буквы в слова, слова в предложения, абзацы в контекст и воспринимает его в том ключе, в котором замыслил журналист. Либо понимает написанное иначе, если автор недостаточно четко выразил свою мысль. Есть ли в этой схеме место, куда нечестный на руку журналист может вставить свое личное отношение к происходящему и тем самым повлиять на отношение читателя к прочитанному. Трагедия в зоопарке. Младенец упал в вольер и был затоптан гипопотамом. Трагедия в зоопарке. Из-за материнской небрежности. Младенец упал в вольер и был затоптан гипопотамом. В первом заголовке читатель получает безоценочную информацию о трагическом событии, и сам выбирает, сопереживать или пройти мимо. Но после прочтения второго заголовка у читателя остается неприятное послевкусие, которое даже способно затмить сам новостной факт. «Как мать могла такое допустить? Куда она смотрела?» Журналист использовал так называемый «ядовитый сэндвич», когда в середину сообщения вставляется собственная оценка. Прием основан на том, что читатель осознанно запоминает начало и конец сообщения, а середина остается в подсознании. Вот почему второй заголовок оставляет после себя неприятное впечатление. И это только один из многих приемов, которым журналист может подсказывать читателю, как относиться к новости и что чувствовать во время чтения. Алексей Венедиктов признан иноагентом. Российский журналист, главный редактор и совладелец радиостанции «Эхо Москвы» делятся воспоминаниями. Я помню, как я получил свой первый выговор как журналист. Когда в 91 году, во время путча, мне удалось сделать интервью с людьми с одной стороны и руководителями Ельцинского штаба, и не удалось взять интервью у ГКЧП. Мне тогда главный редактор сказал, «Почему у нас была одна сторона?» Я говорю, «А они не давали?» А он «Почему у нас была одна сторона?» Мой материал тогда так и не вышел. И уже в следующий раз, в октябре 93 -го года, я вывел в эфир самозванного президента Рудского, и одновременно мы вывели тогда в эфир Гайдара и Чубайса с другой стороны. Это уважение к собственным слушателям. Не мы решаем, что слушатели должны знать, они сами должны разбираться в этом. Они должны получить все позиции, всю мотивацию, И наше дело – дело повара – принести все это на блюде. Правила Ротшильдов 19 июня 1815 года произошла массовая манипуляция общественным мнением, из-за которой случился передел британской экономики и произошли массовые самоубийства. В то время пока 18 июня 1815 года близ бельгийского селения Ватерлоо сражаются войска Наполеона и войска маршала Веллингтона. На фондовых биржах Англии царит паника. Все с тревогой ждут, чем закончится последняя решающая битва. Сражение началось за полчаса до полудня, и преимущество оказалось на стороне Наполеона. Однако вечером того же дня на помощь армии Веллингтона приходит прусский корпус генерала Блюхера, который и решает исход того сражения, разгромив войска Наполеона. Сразу после разгрома с прилегающих к Ватерлоу территорий в небо взметнулись чьи-то почтовые голуби, которые направляются в сторону Лондона. Сейчас известно, что к лапе каждого голубя было прикреплено зашифрованное сообщение о разгроме французов. Голуби принадлежали крупнейшему английскому банкиру Натану Ротшильду, который, благодаря своей голубиной почте, уже через несколько часов после окончания сражения знал, что в войне победила Англия. На следующий день, едва только начались торги на бирже, когда в Лондоне еще никто не знал о том, как разрешилась битва с Наполеоном, Натан Ротшильд демонстративно распродает все свои акции. Глядя на него и не зная, что Ротшильд блефует, Все держатели ценных бумаг заражаются паникой и следуют его примеру, предполагая, что сражение с англичанами проиграно и надо спасать хотя бы часть своих денег. За несколько часов лондонская биржа переполняется обесцененными акциями, стоимость которых к концу дня падает практически до нуля. Аналогичную операцию только на парижской бирже осуществляет в тот же день другой Ротшильд – Якоб, брат Натана. А пока все распродают свои обесцененные акции, подставные агенты Ротшильда скупают их за бесценок. Когда к концу дня 19 июня в Лондон прибывают гонцы с радостным сообщением о разгроме французов, держатели ценных бумаг потеряли целые состояния. И когда они узнали о том, что Ротшильды их разорили, от шока и безысходности некоторые из них кончают жизнь самоубийством. Ротшильды за один только день 19 июня смогли заработать более 40 миллионов фунтов стерлингов и стали обладателями большей доли всей британской экономики. Именно в те дни прозвучала фраза, ставшая сегодня крылатой. «Кто владеет информацией, тот владеет миром». Эксклюзивная информация дает ее обладателю большие возможности. В книге «Монополия СМИ» Бен Бактикян писал, что в 1983 году почти все средства массовой информации в США контролировались 50 негосударственными корпорациями, а в 2000-х годах влияние оказалось сконцентрировано в пяти медиаконцернах. В России в июле 2010 года существовало 93 тысячи СМИ, из которых 90% принадлежало негосударственным структурам. Естественно, кто владеет СМИ, тот может направлять мышление читателя в нужную сторону, очернять белых и обелять черных. Этим регулярно СМИ занимается, жонглированием общественным мнением, следуя правилу Ротшильдов. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Ложь через СМИ Чем дольше СМИ разных стран в один голос повторяют, что некий иностранный диктатор угрожает всему миру оружием массового уничтожения, тем больше людей этому верят и поддерживают действия правительства по устранению зарубежного диктатора. Потом, через несколько лет выясняется, что СМИ без конца повторяли ложь. Никакого оружия массового поражения у диктатора не было. Но будет поздно, война закончится, диктатора свергнут и казнят. Манипуляция удастся. Как искусственно создать рост преступности? Перед выборами в органы власти в прессе увеличивается количество сообщений о преступлениях. Кандидаты штампуют политическую рекламу, в которой обращают внимание будущих избирателей на то, какой криминальный разгул творится вокруг, и обещают в случае избрания разгул обуздать. Сразу после выборов количество криминальных новостей возвращается к прежнему уровню. Новоизбранный политический деятель отдал команду подконтрольным СМИ убрать материалы о преступности, чтобы он мог аргументированно убеждать избирателей, что ему удалось обуздать преступность. При этом реальное положение дел определяющей роли не играет. Важно не то, что происходит на самом деле, а то, что говорят и пишут об этом СМИ. Чем больше средств массовой информации контролирует манипулятор, и чем более они влиятельны и авторитетны, тем выше вероятность успеха манипуляции. Украинско-российское противостояние В начале 2014 года на Украине сменилась исполнительная власть. Оставляя за скобками причины произошедшего, не разбирая правоту и неправоту участников, можно констатировать, мы оказались свидетелями самой масштабной ссоры славянских народов в 20-21 веках. Огромную роль в этом сыграли СМИ. Такого количества дезинформации, лжи и провокаций, которые выливались на экраны телевизоров, на страницы интернета и печатных изданий, Россиянин и украинец не встречали еще никогда за всю историю братских отношений. За 2014-2016 годы из-за политических разногласий разводились люди и рушились крепкие семьи, руководители увольняли сотрудников. И это происходило не только между двумя странами, Россией и Украиной. И внутри обеих стран разрывались связи между людьми и деловыми партнерами. Вчерашние друзья становились злейшими врагами, готовыми убивать, без преувеличения, друг друга за идеалы. Деятели культуры становились в одночасье изгоями в своих странах за высказывание гражданского мнения. Машина пропаганды работала с обеих сторон, с проукраинской и пророссийской. Атомные бомбы, сброшенные американскими пилотами на Хиросиму и Нагасаки 6 и 9 августа 1945 года, унесли, по сведениям из различных источников, до 450 тысяч жизней мирного населения. Примерно половина из них погибли от взрыва сразу, остальные скончались в последующие годы от лучевой болезни и онкологических заболеваний крови. Две бомбы США уничтожили столько же людей, сколько в 1945 году проживало в США в штатах Вайоминг – 290 тысяч человек – и Невада – 160 тысяч. Проведенный вскоре после бомбардировок социологический опрос показал, что ядерную бомбардировку Японии осуждали только 4% опрошенных американцев. Тогда как 25% считали, что на Японию нужно было сбросить еще больше бомб. Американские психологи, изучавшие результаты опроса, пришли к выводам, что граждане Америки приняли уничижительные установки по отношению к японцам, именно под влиянием военной пропаганды, изображающей жестокость и агрессивность японской армии. Мнение эксперта. Историк Джон Дауэр говорил, что американцы воспринимали японцев как паразитов, тараканов, гремучих змей или крыс. В 50-х годах прошлого столетия повсюду в США присутствовали изображения японцев в виде обезьян. Адмирал Уильям Халси по прозвищу Бык, командующий войсками США в южной части Тихого океана, печально прославился тем, что побуждал своих людей убивать желтых обезьян, и достать еще обезьянего мяса. Посол Великобритании в Вашингтоне сообщал в Лондон, что американцы считают японцев отвратительной массой паразитов и относятся к японцам как к чему-то, что следует истреблять. Спустя 70 лет голос пропаганды утих и злоба на японцев улетучилась. В 2015 году всероссийский телеканал «Звезда» Провел уличный опрос среди жителей Нью-Йорка, Парижа, Берлина и Токио. Что вы знаете о Хиросиме? Почти никто из запрошенных парижан-нью-йорксов не смог не только вспомнить про бомбардировку. Они даже не знали, где этот город находится. Одна лишь американка на вид лет 60 сказала, «Мы сбросили на них бомбу. Они пришли к нам в Пёрл-Харбор, а мы за это их сожгли». Попадается среди американцев и другое отношение к событиям в Хиросиме и Нагасаки. В 1995 году редактор американской газеты New Time объявил конкурс на самый короткий рассказ. Среди победителей оказался Алан Майер, приславший в редакцию пронзительную историю. Вот весь ее текст. Я проснулся от жестокой боли во всем теле. Открыл глаза и увидел медсестру, стоящую у моей койки. «Мистер Фуджима», — сказала она. «Вам повезло, вам удалось выжить после бомбардировки Хиросимы два дня назад. И теперь вы в госпитале, вам больше ничего не угрожает». Чуть живой от слабости я спросил. «Где я?» «В Нагасаки», — ответила она. Переписывание истории — еще один способ манипулировать сознанием. Способ невероятно эффективный и нацеленный на то, чтобы изменять сознание не только в данный конкретный момент времени, а и сознание грядущих поколений. Опасное искажение фактов. В 2005 году президент Украины Виктор Ющенко на праздновании 9 мая с трибуны призвал ветеранов Великой Отечественной войны протянуть руки ветеранам УПА, Украинской повстанческой армии и называл людей, состоявших в рядах УПА, героями, достойными славы. Тогда эти призывы из уст главы государства вызывали у людей, знакомых с историей Великой Отечественной войны, удивление и ропот. Документально подтверждено, что в годы Великой Отечественной войны отряды УПА действовали против советских партизан и отрядов подполья, против военнослужащих Красной Армии, с целью создать новое украинское государство при помощи фашистской Германии. Только с марта по июль 43 -го года отряды УПА убили, казнили, расчленили, сожгли до 80 тысяч поляков и евреев, проживавших в селах Волынской области. Этот эпизод Великой Отечественной войны, известный под названием «Волынская резня», на протяжении всей новейшей истории советских государств рассматривался как однозначный факт геноцида и этнической чистки территорий под лозунгом «Украина только для чистокровных украинцев». Однако в 2005 году, на праздновании Дня Победы, президент Украины Виктор Ющенко предлагает боевиков УПА считать героями что и делает официально два года спустя, когда присваивает руководителям УПА звание Героев Украины. Посмертно. После этого в школьных учебниках истории Украины появляются новые параграфы, в которых этническая чистка в Волыне предстает как борьба УПА за освобождение Украины от коммунистической заразы и необходимый акт защиты своих территорий. Массовое убийство беззащитных стариков, изнасилование женщин, расчленение детей, выкалывание глаз и извлечение внутренних органов и другие явные зверства умалчиваются. Но выпячивается идеологическая необходимость той резни. А спустя 10 лет, в апреле 2015 года, Верховная Рада Украины признает всех боевиков УПА борцами за независимость Украины. История переписана. Руководители УПА официально героизированы, их портреты висят в государственных кабинетах и в коридорах школ. Дети изучают по учебникам истории УПА и ОУН и осознанно считают Бандеру, Шухевича и Мельника героями своей страны. При этом Великую Отечественную войну считают попыткой оккупировать Украину красной заразой. Новые религии Точно так же предпринимаются попытки переписать религию. Террористическая организация «Исламское государство» запрещена в Российской Федерации пытается изменить мировой порядок прямо сейчас, как больше полувека назад это пробовала сделать фашистская Германия. Во время Первой и Второй чеченских войн происходила попытка сменить религиозный строй республики. В Чечне издавна исповедуется суфистский ислам, проповедующий аскетизм и повышенную духовность. Ислам – религия мира, милосердия, социальной справедливости и духовного совершенства. Но во время войны, пользуясь хаосом в стране, непрекращающимся кровопролитием и страхами людей, суфистский ислам стал подмениваться ваххабизмом. А ваххабизм, как совокупность идеологий исламского происхождения, проповедует крайнюю нетерпимость к инаковерующим и инакомыслящим и оправдывает их убийство. Проповедующие ваххабиты говорили о будущей свободе народа, которую надо добыть кровью русских, о борьбе за чистоту ислама, ради которой нужно истреблять на землях Чечни неверных, особенно русских о милости Аллаха, который хочет, чтобы чеченцы уничтожали всех, кто против Аллаха, тем более русских. В умы людей насаживались те же идеи, которые звучали из уст немецких нацистов, только приправленные религиозным соусом. Неспроста Джордж Буш-младший, со свойственной ему манерой говорить странные вещи, назвал однажды вахабизм «исламским фашизмом». Его трудно упрекать в этой неточной формулировке, поскольку и ваххабизм, и фашизм использовали одни и те же методы манипуляции сознанием.